Конечно, от его девушки Надека тоже избавиться, но с точки зрения любви, которая не суждена осуществиться, разве не будет намного романтичнее, если братик Кайоми умрет? Хотя надока не хочет доставлять еще больше неприятностей. Значит, ты настолько сумасшедшая! тихо произнес Кучинава: Ты безнадежна. У меня были проблемы с суждением, но у тебя проблема с головой. Тебя уже никто не спасет! Никто! Ничего не поделать. надока подняла клык. Полностью отросшая челка загораживала ей обзор, но это не беда. Теперь сама Надека стала бедой, стала злом, стала змеей, стала истиной, стала чудовищем, стала странностью. Ведь Надека — странность, но... Занеся клык над головой, собрав все свои силы в удар, направленный в сердце, произнесла Надека, произнесла я. Но это Надека, а не я. Вжух! Тот самый момент, как Надека начала опускать клык, территорию храма заполнил какой-то электрический звук. Нет, на самом деле из-за сильного ливня сам звук казался не таким уж громким. Вымощенная камнем дорожка к храму, от нее исходила вибрация, Надека чувствовала это, чувствовала вибрацию, словно ползущая по земле змея. Локатор. Нет, это не имеет никакого отношения к делу. У Кучного нет такого навыка, это была одна из выдумок Надека. Не было никакого сбоя, как и самой способности. Всего лишь синдром фантомной вибрации, мобильный телефон, но у Надека его нет. Присев рядом с братиком Каеми, пока он медленно восстанавливался и регенерировал, Надека достала из его кармана все еще вибрирующий мобильный телефон. Наверное, он водонепроницаемый, но, сделав рукой импровизированный зонтик, чтобы телефон не намок от дождя, Надека его проверила. Она думала просто его выключить, но, увидев имя звонившего, она передумала. Она сменила свое мнение, нажав указательным пальцем на кнопку вызова и откинув в сторону змеиные волосы, Надока осторожно поднесла телефон к уху. Алло, это Сэнгоку Надока. Алло, это Сэндзико Харахитаги. Ее голос такой спокойный, такой холодный, невероятно ровный, лишенный какой-либо интонации, или лучше сказать, лишен драматизма. Такой тихий голос, словно она ничего не чувствует, словно она ни капельки не удивлена. чего быть не может». В конце концов, Надека ответила на звонок братика Кайоми без его разрешения. «Разве не показалось бы вам странным, если вы звоните человеку, а трубку снимает тот и другой?» Но это особо сохраняло полное спокойствие. «Добрый день, Сангоку», сказала она. «Мой мужчина еще жив?» «Пока что. Едва-едва». Не то чтобы Надека была поражена ее подчеркнутым спокойствием, но отвечала честно. «Сензигахара Хитаги». Имя, которое Надока знает, имя, которое Надока не может не знать. Это имя, то есть это имя девушки-братика Кайоми и человека, от которого Надока пыталась избавиться с помощью чар. Имя, о котором в течение последних двух месяцев Надока, пожалуй, думала даже чаще, чем о барараге Кайоми. Как она могла его не знать? Как она могла его забыть? «А, славно, значит, едва успела», — произнесла она, не выказывая особой радости. Но это по-своему странно, ведь когда Надека видела, как она разговаривает с братиком Кайоми, когда Надека украдкой следила за ними, она была похожа на обычную девушку. «Значит, она такая, когда злится?» «Едва успела. Почему ты так думаешь?» Спросила Надека, и ей правда было интересно. «Если только ты не находишься где-то в секунде от этого места, то вряд ли так можно сказать». Надека бросила взгляд на братика Кайоми и Шинобу. «Или ты уже здесь?» «Ой, брось», — отмахнулась Синдзюгахара. «Я сейчас дома ем чипсы». «Для тебя это шутка?» Я смотрела телевизор и ела чипсы. Как вдруг меня осенило, насколько фраза «щелкать каналы похожа на «щеголять кандалами». Поэтому решила позвонить Рараги и сообщить ему об этом. Примечание переводчика. В оригинале Хитаги восхищается внешней схожестью слов «щуреку» «собирание», «записывание» и «дорэй». «Раб. Для нее это шутка. Она что, пытается таким образом разрядить обстановку? Или она, как его девушка, настолько сохраняет самообладание? Надок и уверена, что в данной ситуации она не должна себя так вести. Поистине загадочная личность. Но я думаю, что успела вовремя», — сказала Синзюгахара, быстро вернувшись к теме, — «у нее это замечательно получается. Я имею в виду, что если бы позвонила после того, как ты убила моего мужчину, то мне пришлось бы совершить убийство, так что теперь мое будущее спасено. Съязвила она, не изменив тон ни на йоту. Большое спасибо, Сангоку, за спасение моего будущего. Надо кого молчала. Но технически это было бы убийство в результате нанесения тяжких телесных повреждений с применением запугивания незаконного лишения свободы. Но в любом случае Сангоку позволь мне сразу перейти к делу. Давай заключим сделку. Сделку? Ты можешь убить меня? так что не могла бы ты пощадить Арараги». Слова Синзигахары звучали настолько просто и прямолинейно, будто она просит купить ей что-нибудь попить на ее же деньги. «Я предлагаю тебе всё мое будущее, которое ты только что спасла, так что пощади Рараги, а заодно и Шинобу, если она ещё жива». «О чем ты вообще говоришь? Не пойми меня неправильно. Мне нет никакого дела до этой бывшей вампирши Лоли, но она сокровище Арараги. Если ее нет в живых, то нет смысла сохранять ему жизнь». «Это не то, что Надека имела в виду», — сказала Надока, — «гадая, о чем же могла подумать Сензюгахара?» «Но сразу же прекратила. Это не имеет значения». «Нет», — Сензюгахара молчала. Надака убьет братика Кайоми, и тебя, и Шинобу тоже. В этом и заключался план с самого начала, так что твоя сделка не интересует Надака. «О, это очень плохо. Что ж, ничего не поделаешь». Сензигахэра с легкостью соглашается. Хотя ее реакция разочаровывает, она продолжила. В таком случае, пожалуйста, прислушайся к совету той, кто старше тебя. Очень хорошо подумай, в каком порядке ты убьешь троих». А? Ни в коем случае не убивая Рараги раньше Шинобу. Это разорвет связь между ними, и она вновь обретет свою истинную силу легендарного вампира она сождет тебя обновине ока. Ясно. И правда? Её совет бесценен, если бы не это, надо сначала убил бы братика Кайоми, потому что он для нее более важен. «Ты права. Понятно. И знаешь, я думаю, тебе стоит сначала убить меня. В противном случае я убью не только тебя, но и всех». Произнесла Синзигахара в той же манере, что и все остальные слова. «Всех? Всех значит всех. Что это еще может значить?» «Ужасные слова. Она ведь даже не странность». «Просто девушка, братика Кайоми. Не стоит недооценивать меня в гневе». «Хорошо. В таком случае я сначала убью тебя, затем Шинобу, и в конце братика Кайоми. Так сойдет? Спасибо», — сказала Надока. Надока умеет благодарить всех, кто к ней щедр. Люди, которые проявляют доброту к Надека, — это хорошие люди. Мне не нужна твоя благодарность. Вместо этого, Сангоку, не выслушаешь ли мою просьбу?» «А?» «Что? Почему она начинает казаться назойливым продавцом?» «О, ничего особенного. Ты же теперь богиня, которой поклоняются. Хозяек этого святилища. Так почему бы тебе не прислушаться к просьбе простого смертного? Я даже сделаю тебе подношение. Как насчет этого?» «Надека как минимум выслушает. Это интригует. Что может сказать Синдзюгахара? Что может попросить возлюбленное братья Кокаеми у Надека у бога?» «Ты можешь убить нас в таком порядке, Сангоку, но не могла бы ты дать нам немного времени». «Время? Теперь, когда ты стала странностью, разве ты не будешь существовать вечно, пока люди поклоняются тебе?» «В таком случае, что тебе стоит немного подождать? Например, день, два, неделю, месяц или полгода?» «Последнее слово в полгода». Впервые в ее речи было отчетливо слышно, как она сделала акцент на слове. «Если твои намерения убить нас подлинные. то ты не должна возражать. Если это не просто импульсивное решение, а истинное намерение, если это не спонтанные эмоции, а твои настоящие чувства, то ты должна быть в состоянии подождать. Полгода. Что будет через полгода?» Спросила Надока в ответ. «Выпускной?» Сензигахара даже не пыталась солгать. «Мы уже некоторое время очень усердно учимся, чтобы выпуститься вместе. К тому же было бы ужасно Ханакаву, если все эти усилия пропадут даром. Выпускной. Поверить только. Поверить только, что это слово, такое обыденное слово могло появиться в такой момент. Такое естественное слово выпускной. Надока больше не может ходить в школу, она больше не человек, все ее волосы стали змеями, и она пытается убить свою любовь. Но выпускной. Надока. Ха. Надока. Нет. я реагирую на слова Сендзюгахары. Как-то так надока рассмеялась, как тут не рассмеяться. Вроде и превратилась в странность, но все равно смется в захляб. Ох, какая неудобная черта характера! Нет, правда, лучше бы ее не было. Хорошо, тогда я подожду полгода. А большое спасибо! Еще раз выразила свою благодарность Сендзигахара. В ее словах до сих пор не чувствовалось никаких эмоций. Даже было ощущение, будто разговариваешь с программой синтеза голоса, но это был самый настоящий голос. Естественный голос, которым она разговаривала с Надека. «Полгода», — подтвердила Надыка. Да выпускного, если быть точной. Как только церемония закончится, отправляйтесь в храм Кита-Шарахеби, Надека будет вас ждать». «Что? Мы не сможем даже отпраздновать?» «Не». «О чем она вообще думает?» «Ну, то же самое и касается Надека». В любом случае, эти шесть месяцев – всего лишь отсрочка приведения приговора в действие. В течение этих шести месяцев тебе лучше не делать ничего, кроме как держаться с братиком Кайами за руки. Боже мой!» Послушала из другого конца. Такое ощущение, что на лице Сензюга появилась их мылка. «Ты что, хочешь отравить наши отношения?» Надека не смеется. Это даже нельзя назвать хорошей шуткой. В то же время Надека чувствует, что не ненавидит её... Если бы только Надока поговорила с ней. Если бы мы поговорили, возможно, все обернулось бы иначе. Эта мысль пронеслась в голове Надока. Если бы только Надока не чувствовала ревности, враждебности, ненависти и убийства только потому, что она девушка братика Кайоми. Если бы только Надока не загадывала желания и знала, если бы только Надека ее знала, может быть все сложилось бы иначе. Если так подумать, Надака ни разу не пыталась ни с кем познакомиться. «Ага. Так почему все обернулось таким образом?» «Синдзигахара-сан», — произнесла Надека. «Если бы мы встретились при других обстоятельствах, мы бы могли стать друзьями. Невозможно». Отбилась она, не оставляя ни малейшего пространства для компромисса. «Прости, Сангаку Надека, но я ненавижу таких милых соплячек, как ты. Даже больше, чем ту, которая была сама когда-то». Звонок завершился без прощаний. Сложив телефон под проливным дождем, Надока была полностью с ней согласна.